Глава 64 После того, как Карло и Энрико переселились в свои временные апартаменты в Каза Мэрия, Анна в алле целую неделю не видела никого и ни с кем не перемолвилась ни словом. Была половина десятого утра, когда она услышала на улице шум двигателя машины. Она только что приняла душ, волосы ее были еще мокрыми, а одета она была в старые джинсы и легкую цветастую блузку. Анна затаила дыхание — и замерла, надеясь, что ей это послышалось. Но когда шум мотора стал приближаться, у нее горло перехватило от страха. «Кто-то едет», — подумала она, — «только не надо делать глупостей, все нормально. Может, кто-то выехал на прогулку или влюбленная парочка ищет место для пикника. Если у меня при каждом шуме двигателя будет начинаться паника, то нужно возвращаться в Германию или лечиться. А может, кто-то заблудился?» Может, кто-то едет ко мне в гости или кто-то что-то хочет мне сказать. В конце концов, сюда же невозможно дозвониться. И вообще, не было ничего необычного в том, что по лесным дорогам ездят машины. Никого это не смущало. И только здесь, в вале Коронате, это оказалось чем-то угрожающим. Привет, Анна, сказал Кай, выбираясь из черного джипа. Надеюсь, я приехал не слишком рано и не очень помешал тебе. Ты уже целую вечность сидишь одна в этой богом забытой долине и не даешь о себе знать. Я разволновался, да и заскучал по тебе. Он глубоко вздохнул и очаровательно улыбнулся. Не вечность, а неделю. Но она действительно показалась мне вечностью. Ты прав. Прекрасно выглядишь. Одиночество идет тебе на пользу. Он расцеловал ее в обе щеки. Спасибо за цветы. Анна не верила ни одному его слову, наоборот, чувствовала себя ужасно некрасивой в застиранных джинсах и с мокрыми волосами. «Если ты сваришь кофе, то я быстро буду готова». Они вошли в дом, и Анна поднялась по узкой лестнице в спальню. Кая смотрелся в кухне. Она была прекрасно обставлена. Анна поменяла лишь кое-какие мелочи, но ему показалось, что здесь стало намного лучше, чем раньше. Наверное, причина была в том, Что сейчас в кухне горел свет, а у Энрико всегда было темно. Там, где над кухонным уголком была фотография Карла, сейчас висела фотография Феликса. Решительно выпитив нижнюю губу, он стоял в плавках на пляже, радостно улыбался и гордо напрягал мышцы на худеньких руках. Фотография была сделана во время их последнего отпуска в Греции за девять месяцев до исчезновения мальчика. Фотография привлекла внимание Кая. Она излучала так много любви к жизни, мужества и решительности, что Кай легко мог себе представить, каким нежным и веселым ребенком был Феликс. Он неоднократно ломал голову над тем, как помочь Анне в ее безнадежных поисках, но ему в голову ничего не приходило. Прошло слишком много времени. Когда Анна, приодетая и с высушенными феном волосами, вернулась в кухню, там уже ошипела кофеварка. Кай как раз был занят тем, что снимал пенку с молока в маленьком чайнике, в котором надо было просто поднять и опустить густое ситечко, чтобы придавить пенку. «Пойдем на террасу», — сказала Анна и поставила на поднос чашки для эспрессо, сахар, бутылку минеральной воды и корзину с фруктами. Под ореховым деревом в это время еще была густая тень. «Извини, что я так долго не появлялся», — сказал Кай. «У меня было очень много работы. Я продал дом недалеко от Грева в Кианте» и еще один возле моря в Кастильоне де Ла Пеская. Пришлось постоянно ездить туда-сюда. А если сиены поехать к морю даже на короткое время, все равно уходит полдня. — Я знаю. — А ты? Как ты себя чувствовала здесь одна? Он не понимал, почему, но ему казалось, что Анна как-то изменилась, стала более спокойной, более сосредоточенной на самой себе. И чуть-чуть бледнее, что, собственно, было странно при такой жаркой летней погоде. «Все было окей. Не так, чтобы совсем просто, но окей. Расскажи. Это было непривычно и невероятно тихо. Когда Карло и Энрику были здесь, можно было время от времени сказать хоть пару слов. Мы же не молчали часами. И вдруг никого не стало. Только тишина. Было как-то странно. Но страха не было, Я думала, что ночью запаникую, но ничего не случилось. Я спала, как сурок, и, слава богу, просыпалась, когда было уже светло. То, что она постоянно чуть ли не сходила с ума перед чем-то неизвестным, она Каю не сказала. Она целыми днями не знала, что делать с собой. Она пыталась заняться чем-то, чтобы забыть, где она, но это не удавалось. Она шла в кухню, варила эспрессо, но не пила его. Она стирала белье, и пересаживала герань из одного горшка в другой, лишь бы что-то делать. Она выдергивала бурьян из песка во дворе, хотя при этом сама себе казалась дурой. Она садилась в шезлонг на верхней террасе перед окном спальни и пыталась читать, но уже через 15 минут захлопывала книгу, потому что не могла сосредоточиться. Она шла гулять и на каждом шагу испытывала страх перед неотвратимо приближающейся ночью. Как только солнце скрывалось за горами, и на долину опускались сумерки, она уходила в дом, садилась в кухне за стол и приходила в отчаянии, когда думала о предстоящем длинном вечере. Долина казалась раем, когда вечерами она сидела с Карлой и Энрико под ореховым деревом, разговаривала с ними, ела, пила и смеялась. Теперь же в одиночестве долина стала подобна аду. Тишина и одиночество казались Анне толстым покрывалом, которое лежало на ней, — и перекрывала доступ воздуха, необходимого для дыхания. Она не чувствовала этого, когда жила здесь с Энрико. Ни единого живого существа не было поблизости. Не было слышно ни звука. Лишь водопад бесстрастно шумел день и ночь. Да, так поспешно покупать Вали коронату было ошибкой. Огромной ошибкой. И теперь она с болью осознавала это. — Тогда я рад, — сказал Кай. «Я боялся, что ты жалеешь о своем решении». Он взял ее за руку. «У меня сегодня целый день свободный. Давай придумаем что-нибудь. Тебе ведь тоже надо время от времени выезжать отсюда». Анна кивнула. Лучшего она себе и представить не могла. И была бесконечно благодарна Каю. За последние четыре недели она несколько раз встречалась с Каем, пару раз ночевала у него. Он был опытным любовником и приятным собеседником, и ей было хорошо с ним. В его присутствии ей удавалось хоть на пару часов забыть, зачем она, собственно, сюда приехала. С ним она чувствовала себя уверенно и свободно, ощущала себя намного моложе, чем была, и очень женственной. Достаточно причин, чтобы поддерживать эту связь. Она часто задумывалась, влюблена ли она в Кая, но точно сказать не могла. Когда она скучала по нему или радовалась встрече с ним, то было похоже, что да. Наверное, Теперь, когда она уже не была молоденькой девушкой, состояние влюбленности было иным. Она слишком хорошо знала механизмы любовной связи, и там вряд ли могло быть что-то неожиданное для нее. Днем она не хотела мешать Каю, а вот по вечерам у нее возникало желание ему позвонить. Но для этого ей пришлось бы в темноте подниматься на гору, а на такое она не решалась. Однако тот факт, что в долине отсутствовал прием на мобильный телефон, и он вообще не мог зазвонить, приводил ее в бешенство. «Думаю, мне нужен телевизор». Вдруг неожиданно для себя самой сказала она. «Просто ужасно, когда не слышишь человеческого голоса, пусть даже голоса диктора, читающего новости. Кроме того, я вообще больше не знаю, что делается в мире. Если где-то взорвется атомная бомба, то можно гарантировать, что здесь никто об этом не узнает. Я могу заняться этим». «Я знаю человека, который занимается установкой спутниковых антенн». «Ну?» — спросил он после паузы. «Ты уже что-нибудь предприняла по поводу Феликса? Я видел его фотографию в кухне. Чудесно». Анна кивнула. «Да, я тоже так считаю. Нет, я еще ничего не сделала. Может, нам стоит установить контакт с семьями, где тоже исчезли дети? Не знаю, что из этого получится, но попытаться надо. Ты можешь мне помочь?» Моего итальянского не хватит для разговоров такого рода. Конечно, вопрос только в том, где взять их адреса. Можно спросить у пастора или у карабинеров? Или в баре. Там обычно можно узнать все. Точно, сказал Кай, откусывая от яблока. Это классная идея. Но сначала скажи, куда мы сегодня поедем? В Монтальчино, в Пьенцу, в Сан-Джиминьяно? Что тебе еще не знакомо? Давай поедем. — В Монтальчину, — сказала Анна и встала. — Я куплю там немного вина. — Но у меня одно условие. — Нет проблем. Когда мы вернемся, ты переночуешь у меня в Вале Коронате. Согласен. — Согласен. — Кая нагнулся и поцеловал ее в губы, прежде чем она с подносом в руках исчезла в доме.